Около десяти вечера мышка погасила свет в своей норке, и тьма спустилась на округу. Я послонялся по своему неуютному зябкому бараку пошарил в шкафу, но с утра вещей там не прибавилось. «Да, вышел из строя», — задумчиво прошептал я, вытащил сигареты и поплелся на крыльцо. Когда мышки не стало рядом... Воздух осязаемо сгустился вокруг и стало трудно дышать. Тишина обещала припомнить мне многое за эти семь месяцев, что я провел под прикрытием. Наверное, мне нужна будет помощь, если я захочу жить нормальной жизнью. А с другой стороны, разве мне эта жизнь нужна? Наверное, после такого в жизнь уже сложно поверить». И эти заброшенные полуразвалившиеся домики вдоль оврага. Палаты-одиночки для покалеченных жизнью и душевнобольных. Мы с мышкой лежим в соседних. Мне с ней повезло, а вот ей... Хотя это только кажется, что мои раны глубже. А на деле, что такое прожить 20 лет с кем-то, а потом обнаружить, что он — это фейк. И жизнь с ним фейк. А здесь, вдалеке от декораций и кривых зеркал, наверное, все становится слишком четким и понятным. Вот Наташа живет тут и все понимает. Она настоящая. Живая. Тёплая. Я тяжело сглотнул и затянулся. Мобилка зажужжала где-то на столе в доме, и я нехотя направился за аппаратом, загнав сигарету в уголок рта. «Громов?» «Да, выезжаю к тебе». Я замер, потом медленно вытащил сигарету изо рта и смял в кулаке, не обращая внимания на боль. «Не мог дать мне насладиться передышкой», — прошептал досадливо. «Значит, хороших новостей у него нет, уже бы сказал». Я же говорил, мне нужно с тобой встретиться как можно быстрее. Когда ты будешь? Через пару часов. Мне хотелось сказать ему, чтобы убедился, что его приезд безопасен. Но Громов и сам все понимал. Как и то, что я все еще расходный материал, и моя безопасность для системы не в приоритете. Я вытряхнул пепел из ладони и вытащил новую сигарету. На душе стало мрачно и тошно. Да еще и рана заболела от пулевого. Странно, затянулось же. Я стянул штаны, отлепил повязку. Блин, помыться не мешал бы. Но вышел я из строя по полной. От пулевого остался только шрам, но продолжал ныть, будто под ним все еще не срослись ткани. Дерьмо. Я натянул штаны обратно и закурил. Пара часов может вздремнуть, но сны не в одном глазу. Так, слушая ночь, я выкурил одну сигарету, потом вторую. Когда в траве раздался шелест, я только усмехнулся. Пожирательница чужих котлет пожаловала, вздернул я бровь. Кошка вскочила на крыльцо и беззастенчиво принялась тереться о мои ноги. «Котлет больше нету», — развел я руками. Но она сделала вид, что вовсе не за этим тут. Села рядом и принялась мурчать и придремывать. Наташ тебе хватится, а ты снова тут, будешь за мной». Она даже ухом не повела. А я прислонился к теплому шершавому дереву крыльца, с которого давно слезла краска, и задумался... Какая история была у этого барака, что я купил? Такая же, как и у дома Наташи? Или менее яркая? Мебель тут осталась от прежних жильцов, да и остальное я не трогал. Мне просто нужна была перевалочная точка на ночь или две. Все, что от этого дома требовалось — наличие воды и горизонтальной плоскости для того, чтобы на нее упасть. Оно вон как вышло. Я гость постоялых дворов и бараков без истории прошлого. Вечный странник без своего угла. Я не могу позвонить ни родителям, ни друзьям. Вот зачем мне это все было нужно? Кажется, я задремал, потому что когда вздрогнул и открыл глаза, Кошки рядом уже не было, да и что-то будто было не так. Я взглянул на часы за полночь. И тут, в доме мышки, раздался ее крик. Я осознал себя, когда оказался у ее крыльца. Ворваться в дом заняло половину вздоха, и я уже бросился в сторону спальни, когда послышался глухой стук и еле слышный звон, а потом грянул отборный мат Громова. В спальне я сразу обнаружил бледную мышку с распахнутыми от страха глазами на кровати. Она прижимала к себе сковородку и отползала по стенке в сторону двери. А рядом с кроватью, согнувшись пополам, стоял Громов и держался за лицо. «Наташ!» — позвал я шокированную девушку и щелкнул выключателем. «Раф!» — всхлипнула она, сощурившись на свет. «Что тут, блин, происходит?» — взвыл Громов, потирая морду. «Наташ, всё хорошо, иди сюда». Я поманил её к себе и протянул к ней руку. Она скользнула по стеночке ко мне и юркнула в мои объятия, но сковородку не выпустила. Даже забрать её не вышло, её ладонь будто заклинила на ручке «Наташ, это Гарик, мой связной хороший друг». «Что?» — хрипло пискнула она и попыталась отстраниться, но я не позволил. «Что он в моем доме делает тогда?» Он ко мне ехал. Дверьми, наверное, ошибся. Я вывел ее в кухню, отобрал таки сковородку и усадил на стул. «Ты как?» «А моя судьба тебя не интересует?» Громов тяжело оперся на дверной косяк, демонстрируя напрочь отбитую физиономию. Над бровью кровавый потек, губы разбиты, глаза заплыл. Я было хотел отмахнуться, что он сам себя залечит, но вовремя опомнился. «И ты садись!» Кивнул я на соседний стул, а сам направился к холодильнику и, вытащив из морозилки кусок мороженого мяса, замотал в полотенце и вручил ему. «Приложи!» «Простите!» — хрипло выдавила Наташа, съежившись. «Это вы меня простите. За травой тут вообще не видно ни хрена!» Еле ворочил языком Громов. Я был уверен, что это тот самый дом, давно тут не был. Нет, мне сначала показалось, что ты тут неожиданно обзылся. Занавески, чистота пахнет вкусной едой. Его в больницу надо, просипела Наташа, поймав мой взгляд. Дело плохо, а меня, кажется, на этот раз точно посадят. Что за глупости, опешил я и, повинуясь, порыву сгреб ее в руки и усадил к себе на колени, принимаясь растирать ее плечи. «Наташ, я в порядке», — поёжилась она, отстранилась и слезла с моих коленей. «Хочется успокоительного, а у меня нет ничего». «Вина?» «Я сопьюсь с тобой, Она направилась к столешнице и вдруг снова взялась за ручку сковородки. Покрутила её в руках с отсутствующим видом. Мы с Громовым настороженно замерли. «Чаю будет кто?» И она отложила сковородку. Я с готовностью закивал, а Громов нервно закашлялся. «Рав, ты говорил, у тебя обезболивающее есть», — обернулась Наташа, поставив чайник. «Принеси, пожалуйста». «Сейчас». «А вы, товарищ связной, сидите», — хмуро осадила Наташа Громова, собравшегося за мной. «У вас наверняка сотрясение не тошнит». Громов послушно прижал зад обратно к стулу, отрицательно качая головой. «Держите холод плотнее!» «Холодно!» «На то он и холод, чтобы было холодно!» Безапелляционно отбрила мышкой. Я кивнул Громову держаться до моего возвращения и направился было в дом за обезболом, только у ворот запоздало сообразил, что никакого обезбола-то у меня и нет. На мое явление порожним Наташа скептически поджала губы. Наврал. Сожрал. Хмуро парировал я. Тогда повезли его в больницу. «Не нужно, правда», — вставил Громов, поднимаясь обходя Наташу по дуге. «Мы с Рафом поговорим, и я поеду. Сам заеду в травмпункт. Не передывайте». Наташа проследила за ним с видом, как пить дать вышибла все мозги идиоту. «Я скоро вернусь», — поймал я ее взгляд. «А ты выпей чаю и ничего не предпринимай и не решай в одиночку, поняла?» «Зря я переспросил. Наташа наградила меня таким взглядом, что лучше бы мне было не возвращаться. Но я рискну. Как её теперь одну оставить?» Громов уже лечил морду, зайдя за угол. От его руки шло еле видимое свечение, а сам он кряхтел и едва не поскуливал от боли. «Ты какого хрена?» — начал он, убрав руку от новенькой физиономии. «Что?» — перебил я. «Ты совсем нюх потерял. Какого лешего ты полез к соседке, если прекрасно помнишь, что это не мой дом?» «Я был уверен, что ты уже спишь в ее постели», — пробубнил он смущенно. «За кого ты меня принимаешь?» — поморщился я и протянул ему пачку сигарет. «Не знаю. Я даже не задумался над этим фактом». «А как ты в спальне-то оказался?» «Ну, я зашёл в дом, позвал тебя тихо, думал, ты просто в спальне и выйдешь, но ты не выходил, а там что-то зашуршало, ну, я и сунул голову». Я прыснул, едва не выронив сигарету. «Она так меня отходила, когда я перекинулся в медведя. А ты голову сунул, додумался». «Ну и штучка», — поморщился он, пробуя лицо. «Болит до сих пор. Давай к делу, да я пойду». «Мы жмём Кондратьева к юго-западу», — принялся докладывать он. «За пределы ограничительного кольца ему не выйти. Главное, что мне нужно к этому часу — возможности его ведьмы». «Я их ей переполовинил», — выдавил я и затянулся. «Ого», — выдохнул Громов обескураженно. «Молодец. Наши взгляды встретились, и я отвёл свой...» Как сказать, теперь Сорока может меня найти где угодно, если у нее появится такое желание и понимание, кто ей так крылья подрезал. И Громов это, конечно же, понял. В отличие от меня, он оборотнем не был. Хороший, классовый ведьмак, сведущий в поисках и ближнем боя. Значит, она не прорвется. Нет, даже она не прорвется. Сорока, ведьма Кондрата. Направо и налево пользовалась запрещенными приемами магии смерти и крови. Она одна могла бы завалить десятерых. Но не одна она такая умная. В ведомстве хватает инквизиторов, способных ее уложить даже с таким арсеналом. Да и я не лакомшит. У меня к ней были личные счеты. Понял, нахмурился Громов. А по проблеме я подумаю и посоветуюсь. Я не выстою против нее. Ей будет не до тебя. Только, Гарик, никаких с ней переговоров. Она чокнутая на всю голову, безжалостная тварь. И еще она пара Кондрата. Вот как, да. Мы помолчали. А список? Задал он главный вопрос. У тебя в кармане. Список заказчиков Кондрата, который тянется в самые разные круги власти, побочный эффект моей работы под прикрытием. Цена моей шкуры. Наверное, это был самый долгий взгляд, которым я награждал своего начальника. Но тот не дрогнул. Ты как? Нормально, усмехнулся я. Не мне же сковородкой по морде прилетело. Это да, улыбнулся он, но я тебе даже завидую. Давай до связи. Когда я вернулся в дом, Наташа сидела на диване и тискала кошку. Ты его просто так отпустил? Тихо спросила она и зябко поёжилась. «Нормально всё с ним», — отмахнулся я. «Ты как?» «Я не знаю. Мне кажется, что я попала в какую-то параллельную реальность. Теперь ещё и встреча тайных агентов в моём доме». Я опустился рядом с диваном на корточки и заглянул ей в глаза. «Тебе надо поспать». «Поспишь тут», — проворчала она, отводя взгляд. «Давай я останусь у тебя на диване». Она помолчала немного, глядя на меня пристально, потом вздохнула. — Ладно, только не уверена, что смогу заснуть. — Хочешь, можем не спать? — поспешил предложить я, но тут же осёкся. — А в смысле, попьём чаю, поедим панкейки, посмотрим кино. Хочешь, я приготовлю. Её губы дрогнули в слабой улыбке. — Странный ты агент. Агентам тоже хочется маленьких радостей. «А спать им не хочется?» «С этим проблема», — грустно усмехнулся я. «Ладно, давай панкейки». «Отлично, садись удобнее». Я направился в кухню и принялся хлопать шкафами в поисках всего нужного. «А что смотреть будем?» — повысила она голос. «Я последние лет пять выпал из новинок киноиндустрии. Где у тебя сахар?» «Да, зачем это всё тебе было нужно?» Наташа притащила ноутбук и уселась за стол. «Ну как же?» «И как?» «Я мужчина, мне нужны опасности, адреналины, спробовать себя на прочность». «Ты серьёзно?» «Сахар есть?» «Нет, только сахарозаменитель». «Ладно». «Так, а надежда у тебя есть, что всё скоро закончится?» Вдруг спросила она. Я обернулся. Типа того. Тяжёлого вздоха сдержать не удалось. «Может, мне отпустить Наташу?» Отправить её обратно в город. Уверен, она с радостью обо всём забудет. Нет, рискованно. Кондрат с сорокой в городе, Анна Наташа теперь следы моего присутствия в её жизни. Раф? Я сморгнул, обнаруживая, что замер на мышке взглядом. Задумался. А что будешь делать, когда закончится? Не думаю ещё. Ты говорил, что хочешь на пенсию. Это первое, да, что сделаю. «Классно, наверное». «Почему?» «Ну, один этап жизни окончен, и ты свободен выбирать, что тебе делать дальше». «Ну, так это в точности, как и у тебя». Я забросил в миску все ингредиенты и принялся взбивать все вилкой. «У тебя совсем не как у меня». «И чем же?» «У меня этот этап не должен был закончиться, Раф. Я планировал жить долго и счастливо с семьей. А по итогу планы не сбылись. Это горько». Ну ладно, не буду спорить. Вообще, два часа ночи — не лучшее время, чтобы подводить итоги жизни. Да еще и на трезвую голову. Вскоре кухня наполнилась сладким запахом ванили, и ночь стала теплее. Напряжение прошедшего дня сползло с плеч, а когда мы устроились на разложенном диване с кошкой, пледами и чаем, я почувствовал такую необходимую передышку. Наташа выбрала какой-то детективный сериал для просмотра, потянула к себе чашку с чаем и устроилась в пледе, уютно завернувшись в него, как в кокон. «Вкусно», — заключила она, попробовав панкейк. «Ты очень странный агент, Раф. Как ты так готовить научился? А как люди учатся готовить?» «Не все учатся». «Мои родители приходят на кухню только кофе выпить», — признался я. «Ни мама, ни отец готовить не умеют. У них просто нет на это времени. Наверное, поэтому мне захотелось воспользоваться пространством кухни как-то иначе». «А кто они, твои родители?» Я сделал вид, что не замечаю, как она выуживает у меня личное. «Мама врач, отец... художник». «Интересно как?» «А моя мама была школьной учительницей». а папа Папа нас бросил, когда я маленькой была. Понятно, и ты тоже вкусно готовишь, но не любишь, когда я тебе об этом напоминаю. Потому что я готовила для семьи, а теперь... Да, знаешь, почему я уехала отсюда? Чтобы никого не доставать своим нытьем по поводу утраченного. У всех жизнь продолжается. И ты становишься обузой. Ты можешь ныть сколько хочешь. Наши голоса звучали тихо, устало. Мы почти шептали, и в этом была своя прелесть. Кино никто из нас особо не смотрел, но у него была важная миссия. Оно давало нам повод находиться на одном диване с каким-то объединяющим, но не интимным занятием. — Нет, никому нельзя ныть, Раф, — решительно возражала мышка, дожевывая панкейк. Пока ты был на задании, мода на нытье прошла. Ну, я об этом не знаю, улыбнулся я. Поэтому пользуйся. Я не хочу. Передай еще один панкейк, пожалуйста. Спасибо. Жаль, варенья нету. В лесу есть малиник недалеко. Потерял я бдительность. Могу нарвать малины и наварить варенье. Наташа замолчала на какое-то время. А когда я повернул к ней голову, вздернула бровь. Когда ты успел обнаружить малинник? Ну, как мне и сказать, что когда я терялся в лесу от ее возмездия, оцарапал всю себе шкуру об эту малину. Прошлым летом набрел, нашелся я. Забудь про лес, Раф, медведь же. Ты очень легкомысленно относишься к серьезным угрозам, заметила она. Профдеформация? Не знаю. Мы замолчали и на какое-то время погрузились в сюжет сериала. Я думал о словах Наташи, вернее, пытался. Нет, старался изо всех сил, потому что она была слишком близко и чересчур далеко. Может, уже утянуть ее к себе под бок и приказать лежать рядом? Нет, люди так не делают. А мне до безумия хотелось прижать ее к себе. Нет, добиться права прижимать ее к себе, расположить, сделать так, чтобы она доверилась». Только тут мои душевные метания прервало тихое размеренное сопение. Я повернул голову и обнаружил, что мышка спит.